да нет сказал я я просто не мог понять чего они боятся если мы ходим по льду и он не ломается то с чего бы вдруг все изменилось вот видишь тикри не боится заявила рази да он не понимает просто россии паниковал все больше и больше а помнишь мама рассказывала как у нее в детстве одноклассник утонул провалился под лед и утонул я начал вставать а рази раздраженно сказала да прочный лед прочный И подпрыгнула несколько раз на месте. Росси стих, втянув голову в плечи. Я так и застыл на четвереньках, потому что мне почудился тонкий хруст. Рози его наверное не услышала. Вот видишь, спросила она и подпрыгнула еще раз. Пря под ее ногами лед вдруг расколола трещина, тонкая, ветвистая, Рози с визгом отскочила в сторону и бросилась к берегу. А я так и стоял на четвереньках, разочарованно, глядя на бегущий ко мне зигзаг. Трещина все расширялась. Было видно, что толщина льда сантиметра четыре, а под ним черная парящая вода. «Тиккери, беги!» — закричал Росси. И тоже рванулся к берегу. А я бежать уже не мог. Трещина пробежала как раз подо мной. Руки остались на одной стороне. Ноги над другой, и трещина медленно расширялась. «Тиккери, ты чего?» Рози стояла уже на берегу, метрах в двадцати от меня. «Вставай!» «Как?» — закричал я в ответ. «Мне ни капельки не было страшно, вот только я понимал, что подняться не смогу. Я теперь мостиком выгибался над трещиной, в которой было сантиметров сорок, и она все увеличивалась. «Рози, Рози, ну придумай что-нибудь!» — закричала Рози. «Рози!» Я увидел, что Россия осторожно ступил на лед, пошел ко мне и тут же бросился обратно, потому что лед начал трещать прямо у него под ногами. «Тикери!» — кричал Рози. Я понял, что придется прыгать в воду. Вот ведь не повезло. Конечно, если я спрыгну, то потом легко выкарабкаюсь на лед и выбегу на берег. Придется сушиться, и все равно можно простыть и заболеть, но другого выхода нет. «Ребята, я прыгаю в воду!» — крикнул я. «А потом выберусь!» «Не надо!» — завопил Роси. «Но я уже прыгнул». Вода была словно кипяток. Ничего себе, как в ней моржи купаются только. У меня перехватило дыхание, я ушел с головой, вынырнул, больно стукнувшись плечом о лед. «Тикерий!» — сейчас пробормотал я, переводя дыхание. Вода больше не казалась горячей, а стала обжигающе холодной. Точно простыну. Я вцепился в кромку льда, подтянулся, вытаскивая тело из воды. Вначале все шло хорошо, я даже высунулся из воды по пояс и почувствовал, как ветер холодит мокрую голову. А потом лед хрустнул у меня под руками, раскололся, и я снова ушел под воду. Вот теперь мне стало страшно. Я понял, что случилось. Едва я высовывался из воды, как вес тела увеличивался, и лед переставал меня держать. «Но что же мне тогда делать? Как выбираться?» «Ребята, помогите!» — крикнул я. Рози стояла у берега, молча схватившись за голову и оцепенев. А Роси метался туда-сюда, то бросался к джипу, то возвращался обратно и что-то сумбурно кричал. Леон молча пошел вперед. «Стой!» — крикнул я. «Леон, стой! Не двигайся!» Конечно же, он остановился. Только этого мне не хватало, чтобы он провалился. Я стал осторожно бочком забираться на лед, так, чтобы площадь опоры была больше. И это у меня почти получилось. Я даже выбрался полностью. После этого кромка льда снова обломилась вместе со мной, и я опять с головой ушел под воду. Вынырнул и... И вдруг понял, что тело начало меня плохо слушаться, наверное, от холода, а, может быть, еще от страха. «Я не хочу!» — прошептал я. «Не хочу!» Что-то шевельнулось на моей правой руке, раздвинуло мокрые свитеры серебристой лентой, выстрелило вперед. Впилось в лед в метре от края. «Бич!» я не знал какие в него вложены рефлексы может быть он вовсе не умел спасать утопающих а просто хотел сам выбраться из ледяной воды но он меня не отпускал и я мог за него держаться хоть как то им надо просто притащить веревку понял вдруг я обычную длинную веревку наверняка в джипе такая есть кинуть мне и я уцеплюсь и они меня вытянут с берега надо им крикнуть Но я не мог язык будто отнялся и все что я мог это цепляться за